Наверное, не следует искать глубоких причин свершившейся трагедии. Нерон наверняка был пьян, и упрёки Попеи вызвали у него неконтролируемую вспышку ярости. Не сознавая, что делает, он нанёс роковой удар, оборвавший жизнь и самой Попеи Сабины, и не родившегося ребёнка. Так нелепо погибла самая могущественная женщина Римской империи. Нерон был в горе и отчаянии, совершив в приступе пьяного безумия двойное, по сути, убийство. Он разом потерял самого любимого человека и ожидаемого наследника. По пее были устроены роскошные похороны, но не по римскому обычаю. Тело погибшей Августы было пропитано благовониями и набальзамировано по восточной традиции царских похорон. Нерон на похоронах произнес похвальное слово, особо отметив удивительную красоту покойной, вспомнив, что она была матерью божественного младенца. В Риме, однако, никто не разделял его горе. Наружно, конечно, многие изображали скорбь, дабы угодить Нерону. Но ненависть римлян к Попеи пересилила естественное сочувствие ее судьбе. Злорадство многих римлян по поводу смерти Попеи, которого не избежал и сам историк Публий Корнелий Тацит, дело недостойное. Конечно, Попея не была безобидным человеком. Она приложила руку к гибели безвинной Октавии, Но всё же главная причина столь сильной ненависти к ней это ненависть к Нерону. В годы супружества Нерона и Попеи популярность принципса постоянно падала. Многим казалось, что именно в эти годы Нерон окончательно переменился к худшему. Тень неприязнь к Нерону падала неизбежно и на Попею. Тем более, что всем был известен сильный волевой характер этой женщины, имевшей большое влияние на своего мужа. Похороны Попеи сделали для всех очевидной новую политическую апалу в римских верхах. Нерон запретил участвовать в церемонии одному из самых выдающихся сенаторов, Гаю Кассию Лонгину. Знаменитый правовед по сведениям Светония К этому времени ослепший смиренно жил, ни в какие заговоры не встревая. Последним заметным политическим его деянием было выступление в Сенате, повлёкшее за собой казнь 400 рабов придании Секунда. Тогда Кассий выступил как строгий ревнитель неуклонного исполнения римских законов и обычаев предков. Почитание предков и стала причиной внезапного ослабления против него нейрона. В доме Кассия хранились изображения его знаменитого предка Гая Кассия Лонгина, одного из руководителей заговора против Цезаря и участника его убийства. Нерону нашептали, что именно статуи убийцы божественного Юлия достойный правовед окружил особым почитанием, и на ней даже начертана надпись "Вождю партии". А это означает что Кассий почитает предка именно за то, что тот был действительно вождём партии заговорщиков, совершивших в мартовские иды далёкого 610 года от основания Рима, 44 год до нашей эры, убийство Цезаря. Недоверие к Кассию усиливало и то, что в последнее время с ним сблизился молодой честолюбивый Луций Силон, племянник не так давно погубленного Нероном Тарквата Силона, вся вина которого заключалась в том, что он был праправнуком божественного Августа, и потому мог в случае чего претендовать на звание принцепса. Таким образом, дружба старого Кассия и молодого Силана в глазах Нерона приобретала опаснейшие черты. Перед ним явный зародыш гражданской войны, государственного переворота. Кассий, следуя примеру почитаемого предка, может организовать заговор с целью убийства Нерона, а Луций Силан, принадлежащий к роду Юлиев, готовый кандидат в новые принципы. Никаких, правда, свидетельств о наличии у обоих даже тени подобных намерений и в помине не было. Но такие мелочи давно уже не смущали Нерона. Он только что едва не прозевал опасный заговор. Ныне же он раздавит возможный новый заговор в зародыше, а заодно и возможного претендента на звание «Принцепса». С обвинениями в адрес мнимых заговорщиков — особенно неmoderствовали. Луцию Силану приписали то же, что и покойному дяде его Тарквату. Привлекли к суду за одно, наверное, для придачи заговору большей солидности, дабы он внешне походил на изоблечённый заговор Пезона и ещё трёх сенаторов и одного всадника. Но Нерону не захотелось имитации широкого заговора. Всё же заговор Пезона, в котором участвовало немало знатных людей, 19 сенаторов и ещё 7 патрициев, оставил у него слишком мрачные воспоминания. Демонстрация повторного подобия прежнего заговора выглядела опасной и говорила о крамольной тенденции в римских верхах. Предпочтительнее Нерону казались точечные удары, по тем, кто мог так или иначе претендовать на престол, или в силу серьёзной обиды на принцепса мог пойти по пути заговорщика. Поэтому четвёрка соучастников после апелляции к императору избежала наказания. Гайя Кассия, Нерон счёл в силу его старости не самым опасным и сенатским постановлением Он был сослан на остров Сардиния, где мог доживать свои дни в приятном соседстве с Аникетом, уже пребывавшим там в качестве мнима сыльного за свои временные показания о мнимой связи Октавии и мнимом заговоре в её пользу. Силаны должны были сослать на греческий остров Наксо в Эгейском море. Его привезли для отправки в ссылку в Остию. И оттуда не морем, а по суше отправили через всю Италию в Апулию и заточили в городе Бари на побережье Адриатики, современный Бари. Поскольку Луций Силан был молод и обладал сильным характером, Нерон приказал с ним расправиться. К сыну явился центурион в сопровождении нескольких воинов. Предосторожность не лишняя, так как сила не отличался могучим телосложением и соответствующей физической силой. Предложение самому вскрыть себе вены мужественный Луций презрительно отверг, сказав, что к смерти он готов, но не желает лишать своего убийцу похвалы за выполнение полученного приказа. Усилина достало мужества не только открыто поиздеваться над своими палачами, Но будучи безоружным, он оказал отчаянное сопротивление им и пал как доблестный воин на поле битвы. С таким же мужеством встретили смерть родственники Рубелия Плафта: его вдова Полита, её отец, тесть Рубелия, Луций Ветер, и бабушка Политы, тёща Ветра, Секстия. Здесь Нерону оказал услугу своевременным доносом как и в случае со Сцевиным, неверный вольноотпущенник. Либертин ветра Фортунат проворовался и опасаясь справедливого возмездия за расхищение имущества патрона, зная, что тот в немилости у принцепса, сделал на своего благодетеля, коему был обязан свободой, политический донос. Соучастником обвинения выступил ещё один, не менее достойный человек, некто Клавдий Демиан, которого ранее ветер в бытность проконсулом провинции Азия велел бросить в тюрьму за какие-то позорные поступки.